Глава 14. И тут мне стало смешно. «Гай, ты чего?» — спросила я, пытаясь не сильно обидеть его насмешливым тоном. «Сам подумай. Я точно знаю, что тебе... что ты влюблен в другую девушку. Ты сам это сейчас признал. Но ты меня зовёшь на свидание. Ну какая девушка согласится? Это ведь себя не уважать. Это раз». «Так там у меня не настоящие чувства», — перебил меня Гай. «Наваждение?» «Откуда тебе знать, настоящие или ненастоящие?» — вздохнула я, ощущая себя мудрой бабушкой, призванной вразумить внука. «Я уже ничего не понимаю, как, что с чувствами и отношениями. В общем, на свидание не пойду, это два». «А чего так?» — опять перебил меня Гай. «Ты в эксперименте, я в эксперименте». Может, у нас скоро сработает это, ну, эманации эти. Я был бы рад, если бы моей парой оказалась ты. Ты нормальная, честная, умная, красивая. Однако по тону Гая ощущалось, что он просто констатирует мои сильные качества. А очарования влюбленности тут нет и в помине. «Спасибо, конечно», — улыбнулась я. И тут же взорвалась. «Только это я в эксперименте, а ты нет». Ты тайно пробрался и искупался в пыльце. Вообще-то я должна пойти и донести, что ты это сделал. Эксперимент — дело серьезное. Гай расстроенно опустил глаза. Не получилось, эх, — пробубнил он. Слушай, ну я ведь потому с тобой и поделился, что ты из другого мира. И потому что из всех моих друзей только ты и участвуешь в эксперименте официально. Остальные-то наши и верно могут донести. Знают, что с магией шутки плохи. Не доноси, Маш, а? Ты же нормальная. Тогда сам сознайся, продолжала бороться за правду я. Пойди вон к Гайдоре, она добрая. А то вдруг у тебя какие-то побочки будут, а никто не знает, что ты тоже купался в пыльце и не смогут найти причину твоего недуга. Гай еще ниже опустил глаза. Хорошо, хорошо, ты права. Только не сейчас. Завтра сознаюсь. Лживо согласился он. Явно не собираясь этого делать, просто хотел успокоить меня. Ох. Разбираться с проступком Гая у меня просто не было сил. Донесу на него, стану предателем, Павликом Морозовым. Заложу друга ради интересов партии. Не донесу, может, ничего страшного и не случится. Найдется пара еще и Гаю. Или не найдется. Вряд ли произойдет какая-нибудь катастрофа. Это я больше его пугала». «Ладно», — вздохнула я, — «но я каждый день буду тебе капать на мозг, чтобы ты сознался. И если чего случится, доложу прямо декану». «Уф», — обрадовался мой бешеный куратор, с которым мы, похоже, поменялись местами. «Спасибо. Ну, я дурак, конечно, что тебе рассказал». «Гриша умный, Гришенька мальчик-красавчик», — вмешался Гриша. Звучало это как «ты дурак, а я Гриша умный». «Не», — протянула я, — «ты дурак не потому, что мне рассказал, а потому, что полез в пыльцу. Надо было просто заранее подать заявку на эксперимент. Ты же человек, тебе можно». «Да я подавал», — сознался Гай. «Меня не взяли, не знаю уж почему». Магистр Гайдура только сказала ерунду какую-то, что я слишком хороший адепт, и что лучше, чтобы я учился и занимался организационной деятельностью, а не за девчонками бегал. «Вполне себе весомая причина», — рассмеялась я. Хотя сейчас Гай был мало похож на слишком хорошего адепта. Обычный шебутной хулиган. Вот уж точно в любом отличнике прячется сорвиголова. голова. «Не хочешь, ну и ладно, я не особо и надеялся». Гай принялся оглядываться. «Пойду тогда к Кайре подкачу». И кинул выразительный взгляд на миниатюрную бринетку, стоящую с другими девушками. «Кстати», — подумалось мне, — «гигант Гай и маленькая Кайра очень даже здорово смотрелись бы вместе, почему бы и не да». Я уже почти дала ему благословение, но внезапно кое-что вспомнила. «Подожди!» — схватила я его за рукав. «Ты ведь не знаешь, что там по инструкции. Первое. До завтрашнего дня нежелательно общаться с противоположным полом. Так что мы косячим, когда с тобой беседуем. А второе — это уже из моего опыта. Имманации эти сразу появляются. Так что, если бы я или, допустим, Кайра... Мы ведь обе в эксперименте. Испытали к тебе что-то или ты к нам?» то уже могло бы заработать. «Ты как? К Кайре ничего сейчас такого необыкновенного не ощущаешь?» Гай немного помолчал, потом отрицательно покачал головой. «Да нет, мне она всегда нравилась. Ну так, немного. Мелкая такая, смешная. И сейчас так же. Ничего нового». «Вот!» — я назидательно подняла палец. «А если бы она была твоей половинкой, то ты уже ощутил бы что-то. А ко мне ты и не мог почувствовать ничего особенного. У меня уже появился, ну, типа истинной пары». «Да ты что?» — растопырил глаза Гай. «Рассказывай». Пришлось в общих чертах рассказать Гаю про оборотня. Правда, про встречу с деканом я умолчала. Как-то не хотелось никого ставить в известность, что спасал меня сам Гарон, и тем более, что провожал. Мол, мы как-то сами договорились, без деталей. «Если ты, Ирин, будет надоедать, скажи», тут же вспомнил о своих кураторских обязанностях Гай. «Мы с приятелями ему устроим, чтобы неповадно было». «Ох, ну и счастливая ты, Маша! Скоро влюбишься в него, взаимно! Красота-то какая!» Я вздохнула. Пока особой взаимности к тигру я не ощущала. Гай тоже вздохнул и добавил. «Знаешь, а я тоже никому ничего особенного еще не чувствую. Вот как люб... В общем, что было раньше, то и сейчас есть. Погоди. Не думаю, что твоя единственная малолетняя фея, которая по умолчанию не интересуется никакими мужчинами. Тут же хоть какая-то степень взаимности предполагается. Я опять использовала свою сверхспособность называть вещи своими именами. Агай опять вздохнул и густо покраснел. Когда совсем стемнело, и на небе появились две луны: одна серебристая, как наша, другая красноватая. Арсина учила меня общаться с Гришей мысле-чувствием. В гости к нам пришли Кайра с Борисой, которым хотелось продолжить знакомство со мной. И мальчиком-красавчиком Гришенькой тоже, может, даже в первую очередь. Они и Марина сидели на одной из кроватей, попивали из стаканчиков вкусный сок, выданный мадам Гарундой, и наблюдали за моими потугами. На самом деле ничего особенно магического в том, чему учила Арсина, не было. «Вот смотри», — улыбнулась она, — «не нужно ничего делать. Просто подумай, как ты любишь его, ощути с ним единство. Оно у вас и так есть. Просто прочувствуй это в полной мере» и попробуй понять, что его волнует, чего он хочет. Я, как хорошая ученица, с любовью посмотрела на Григория, который сидел на подоконнике и грыз огромный орех, выданный ему на ужин гарундой, да лукаво косил на меня глазом. На пол падали крошки, и в другой момент я испытала бы раздражение. Но сейчас решила, что прощу Грише все его недостатки. Ничего из ряда вон выходящего я не ощутила просто будто стало немного попугаем, которому вкусно. И вообще живется хорошо и интересно. «Ничего особенного, ему вкусно есть орех, и интересно жить», уверенно сообщила я. «Он сейчас всем доволен». «Да?» — улыбнулась Арсина. «А ты спроси его, как бы дай внутренний запрос показать тебе, чего он хочет на самом деле. А то я кое-что другое чувствую». К этому моменту Гриша закончил с орехом и принялся грызть занавеску. И этого я уже не могла стерпеть. «Гриша, фу, порвешь!» Забыв наставление Арсины, прикрикнула я. «Сама дура! Гришенька, мальчик, птичка!» заупрямился Гриша. И проделал в занавеске маленькую дырку. Решил повредничать, видимо. А может, работал на публику. Вот он, мол, какой независимый и непослушный. «Не кричи на него!» — тут же подскочила Борисса, главный сторонник ласкового отношения к Григорию. «Стойте!» — рассмеялась вечно добрая Арсина. «Ладно, сейчас ты не сможешь понять его желание. Просто скажи ему, чего ты от него хочешь. Скажи одним порывом, не только мыслью, но и чувством. И, как бы это сказать, объясни, почему ты этого хочешь». «Да я хочу, чтобы он перестал портить занавеску, потому что мне не нравится, когда портят вещи, тем более казённые». В сердцах выпалила я. «Если бы не этот курс обучения, я бы уже отняла у Гриша занавеску, и у нас приключилась бы небольшая потасовка с использованием крепких земных выражений. А потом мы бы бурно и нежно мирились. Гришка подставлял бы мне головку под поглаживание» а я увещевала бы свою птичку быть хорошим и послушным. Вот это и скажи ему одним порывом. Покажи, как тебе плохо от того, что он треплет за навеску. Ладно, я сжала кулаки. Разжала. Выдохнула, чтобы выпустить пар. И, наверное, порыв у меня получился. Я прямо таки бросила в гришку свое желание и свои ощущения от его действий. Говорить вслух не запрещалось, поэтому я степенно произнесла. «Глубоко уважаемый Григорий, не будете ли вы так любезны перестать грызть занавеску, поскольку это причиняет твоей хозяйке чистоплюйке видимый дискомфорт?» «Ну а почему бы не проявить самоиронию?» Гриша удивленно поглядел на меня, а затем отпустил многострадальную занавеску, взмахнул крыльями, и перелетел мне на колени. Подставил голову. И вот тут я ощутила... «Не может быть!» прошептала я. «Чего не может?» удивилась Арсина. «Он просит прощения и как бы говорит, передает мне, что любит меня!» воскликнула я. «Вот оно!» радостно рассмеялась Арсина. «Я знала, что ты сразу научишься!» а девчонки грянули дружными аплодисментами. На этом тренировка не закончилась. Арсина все же требовала, чтобы я вызнала у Гриши, чего он хочет на самом деле, то есть чего ему в его счастливой жизни не хватает для полнейшего счастья. И я узнала. «Он хочет летать. В смысле, летать на прогулке самостоятельно», вздохнула я, ласково почесывая шейку своему зеленому другу. И общаться с другими птицами. Например, сейчас он просится на улицу, полетать в парке и познакомиться с птичками, которые там поют. «Эх, Гришенька, миленький мой!» Я собралась увещевать Гришу, что это опасно и вообще. Но вмешалась Арсина. «А почему нет?» — удивилась она. «Ты же теперь понимаешь, он никуда не улетит». Хищных птиц у нас тут не водится, опасности никакой. Я задумалась. Вообще-то она права. Да и Гриша лукаво поглядел на меня и заявил, что он умный. А внутренним импульсом передал мне, что собирается вести себя хорошо и не связываться с дурной птичьей компанией. Я уже готова была отпустить его, но что-то внутри мне мешало, какая-то заноза. А. Вспомнила я, наконец. «Нет, Гриша, полетаешь завтра. Утром тебе разрешу. И дело не в темноте. Луны тут так светят, что темнота чисто условная. Дело в том, что он тоже искупался в пыльце. А Горон ведь распорядился, чтобы все, кто в эксперименте, до утра не общались с противоположным полом. Так что Гришка уверена, самочек там на улице сколько угодно. Не стоит дразнить их раньше времени». «Кстати, что делать-то вообще, если я его потом отпущу, а к нему какая-нибудь птичка пристанет, ощутив его эманации?» «Ну...» — протянула Арсина и тут же весело рассмеялась в своем духе. «Вот привяжется птичка, тогда и будем думать, что делать. А в плане потомства они, скорее всего, несовместимы, так что вряд ли Гриша станет папой. Но ты права». Просто обещай, что завтра пустишь его полетать. Хорошо. Я в очередной раз погладила Гришку. Во время занятий от него все равно никакого толку. Гриша умный, — возмутился Гриша. Гриша кушать. А вот кушать, пожалуйста, — улыбнулась я. У тебя еще один орех лежит. Скажи спасибо, Гарунди. Вскоре Кайра с Борисой ушли перешептываясь на тему того, что уже завтра, возможно, кто-нибудь позовет Борису на свидание. И ей так этого хочется. А мы с соседками легли спать. Но я не просто легла. Я ведь на новом месте, так? Более того, в другом магическом мире. Поэтому решила немного похулиганить. То есть погадать. Тоже ведь магия, по сути. На новом месте приснись жених невести. Проговорила я шепотом перед сном. По-русски, конечно. Даже если Марина услышит, то не поймет, о чем это я. Заодно посмотрим, приснится ли мне первый намеченный женишок, Терин Дерет с его эффектными мускулами. Сны у меня и верно были яркие, правда, никакого Деррета я в них не увидела. Зато увидела сперва пресловутого меркантильного принца Дренера который явился ко мне на занятия по английскому языку, на земле, конечно, взял за руку и повел куда-то жениться, чтобы у него вид на жительство не отняли. Я вырывалась, но безуспешно. «Ты моя невеста, теле теле тесто», отвечал Дренер и крепче сжимал мою руку. Но когда мы уже стояли возле ЗАГСа и Дренер шарил в карманах в поисках паспорта, на помощь мне явился великий и ужасный. Гарон махнул рукой на Дренера, и тот просто испарился. А у Декана выросли за спиной черные блестящие крылья, как у вампира или демона, и он предложил мне прогуляться в небе. Я согласилась, он крепко обнял меня, и моя щека прижалась к крепкой груди. Я вдохнула его восхитительный мужественный запах, ощутила жар его мощного горячего тела. Ах! Мы взмыли в небо, и это было прекраснее всего, что со мной случалось прежде. Мы поднимались все выше, внизу простирались леса и поля, домики с черепичными крышами. Вроде бы на горизонте проявилась синяя полоска моря. И тут поднялся ветер, нас кинуло в сторону, а в следующий миг на нас налетел огромный черный дракон. «Она моя!» — заявил дракон. Не знаю, каким способом, наверное, мысленно, потому что снаружи из его пасти вырвался страшный рев. «Фиг тебе», — деловито ответил Гарон и добавил несколько крепких русских выражений, которых совершенно не мог знать в реальности. Но Мата-дракон не испугался и бросился прямо на нас. «Он же сожжет нас!» — пронеслось у меня в голове, и... Я проснулась. Резко села на кровати, взгляд уперся в утренние лучи, пробивавшиеся через занавеску. Контраст между прекрасным полетом в объятиях Гарона и ужасом перед нападением дракона был такой сильный, что меня потряхивало. «Вот тебе и жених», — подумала я, — «ужастик тебе на новом месте, а не жених». Ведь все, что я видела, больше походило на обычный сон. Незнакомое сочетание знакомых образов, как говорят ученые. Дренор хотел на мне жениться из-за визы на землю, поэтому и приснился. Про Гороны я постоянно думаю, вот подсознание и подкинуло мечту, прекрасную и недостижимую. А третий мужик, в смысле черный дракон, это чтобы мне служба медом не казалась. И все же сон ощущался очень достоверным. Между тем я услышала странные звуки, и мой взгляд, блуждавший по окну, вдруг остановился на Грише, который сидел на подоконнике и с интересом глядел за стекло, молча, чтобы не будить нас. А в окно кто-то тихонько стучал. Я поднялась, потому что с кровати мне было не видно. Подошла. И обомлела. С другой стороны сидела яркая, красно-желто-зеленая птичка с маленьким хохолком, как у кокоду, чуть меньше Гриши, и с тоской в глазах постукивала по стеклу оранжевым клювом. «Ох, а форточку-то мы не закрыли с вечера», — подумала я. «И что теперь? Гришины эманации привели к нам эту красавицу?» «Любовь моя», — вопросительно поглядел на меня Гриша. Видимо, хотел узнать мое мнение. Не знаю, мой хороший, покачала головой я и бросилась будить Арсину, не видя другого выхода. Что там? Деревья уже покрылись белыми цветами Маурилья?» Сонно пробормотала Арсина, когда я потрясла ее за плечо. Да нет, у нас тут гости, по твоей части. Гости? Арсина изумленно раскрыла глаза. В отличие от моего, ее взгляд сразу сфокусировался на птице за окном, и тут же лицо соседки выразило полнейшее изумление. Она вскочила с кровати и босиком бросилась к окну. — Это же мартерия цветная! — воскликнула Арсина. — Какое чудо! — Интересно! — бросил ей Гриша и снова уставился на свою поклонницу за стеклом. — Хм, почему чудо? — удивилась я. — Так они водятся в единственном месте на континенте — в рощах возле горы Дармей, где живут только самые свободные драконы. И эти птицы не поддаются приручению и не идут на контакт с людьми. А если поймать насильно, то они гибнут прямо в зоопарке. Даже с дриадами они не желают иметь дело. Представь себе, эта птица прилетела сюда с другого конца континента. «Ты же моя маленькая, ты же моя хорошая!» Заворковала Арсина и потянулась открыть окно. Гриша вежливо освободил ей место для маневра. «Погоди!» — я перехватила ее руку. «Так что делать-то? Выходит, ее привлекли Гришины эманации, и теперь они должны стать парой?» «Судя по всему, да», — радостно рассмеялась Арсина. «А что делать?» «Извини, Маша, но, похоже, теперь у тебя две птички. Открывай окно, хватит мучить животное». В общем, конечно, окно мы открыли. Я сама сделала это. Птица тут же шагнула на подоконник и потянулась головкой к Грише, робко переминаясь на ярко-красных когтистых лапках. Гриша аккуратно потрогал ее клювом. Потом погладил и поковырял ее цветные перья. А потом я ощутила волну счастья, исходящую от него. На нас с Арсиной Мартерия не обращала никакого внимания. Не боялась, но и общаться не желала. Была полностью сосредоточена на Грише. «Он просится на романтическую прогулку», — вздохнула я, любуясь яркой цветной парой птиц, гуляющих по подоконнику. «Ну, Гришка, ну, самец!» — уже охмурил красотку. «Арсина, ты посмотри, как она старается ему понравиться». «Гриша — мальчик-красавчик», — закономерно подтвердил Гриша. А дикая самочка с интересом и обожанием поглядела на него, мол, что это ты такое делаешь? На каком языке говоришь? «Отпусти», — взмолилась Арсина. «Скажи, чтобы вернулись в середине дня. Заодно решим, как быть с ней». Наверняка администрация Академии захочет посмотреть на такую редкость. Если благодаря Грише тебе удастся приручить мартерию, ты прославишься. Скорее, это пыльца прославится, пробормотала я. Ведь все из-за пыльцы, из-за нее все. Вздохнув, я дала Грише позволение прямо сейчас отправиться на прогулку. Гриша прочирикал. Благодарочки, любовь моя! Непонятно, кого имею в виду, меня, такую добрую хозяйку, или свою новообретенную подружку. Птицы вылетели в окно и вскоре скрылись в ветвях деревьев. А мы с Арсиной решили еще поспать. До официального подъема оставалось еще полтора часа.